«Что это он?» — подумал Фёдор Иванович. А генерал, прервав своё непонятное исследование, обошёл стол, уперся рукой в лежащие там заключение эксперта и принялся читать. Текст этот, видимо, уже не в первый раз привёл его в бешенство. Он ударил маленьким кулачком по бумаге и тут же взял себя в руки. Блеснув чёрными глазами, подался к Фёдору Ивановичу. «Беззубое заключение! Беззубое!»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 — подумал Фёдор Иванович. — Так теория же не верна. Генерал побежал вокруг стола и чуть не упал. Навис где-то сзади над Фёдором Ивановичем. Тогда этот факт опровергает её. — Ничего не понимаю. — Ну а если бы была верна? — Я уже сказал, это было бы для неё неопровержимое доказательство. — Запутали вы меня. — Что раньше? Факт или вывод из него? — Вы это сами знаете.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 — рассеянно сказал генерал. Он принялся ходить по кабинету. Иногда вдруг останавливался, принимая странные позы, и всё время взглядывал на Фёдора Ивановича, но сейчас же отводил глаза. После нескольких таких перемещений как бы мельком проговорил. — Я вас понял. Дошло, наконец. — А как же с ответственностью? — «М -м -м, Не знаю, — сказал Фёдор Иванович. — Чья же будет ответственность? «Кто будет отвечать за ошибку правосознания?» «У правосознания не бывает ошибок», — строго сказал Фёдор Иванович, наблюдая за генералом. «Ошибки могут быть только у науки, даже если их нет». «Опять что-то говорите!» «А всё же, если правосознание ошибается...» «Оно не может ошибаться. Оно меняется, а за прошлое с него никто не спросит. Пожалуй...»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 Пожимал узкими плечами черт знает что с ненавистью пробормотал он в сторону советский ученый интересно у него под носом под носом орудуют враги готовятся ожидают своего часа все полетит кувырком настоящих профессоров чутью везде будут сплошные воспитанники академика редно в науке окажется полный вакуум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 Они имели в виду по своей неопытности конец запрета на учебные занятия с клеточными структурами. Они не без оснований считали, что может образоваться брешь в знаниях. «Конец марксистского учения! Вот что они имели в виду!» — закричала Секритов, затрепетав. «Цветущую ветвь советской науки! Учение наших корифеев! Вот на что они замахнулись!»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 в среде знающих людей. Нет основания переводить их в идеологическую плоскость. Да это же спор между двумя системами! В восемнадцатом году эссеры выкатывали против советской власти пушки! Сегодня враг взял на вооружение весь манизм-организм. Он горячо приветствовал бы вашу экспертизу. Вот так, товарищ! Товарищ правая рука! До свидания!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 Картофелины одна за другой завертелись у него в руках, расставаясь со спиралями кожуры. «Умейте чистить», — сказал Стрегалев из полутьмы. «Армия, армия», — был короткий ответ. Фёдор Иванович ещё не пришёл в себя от неожиданности. Но он заметил. Стрегалёв прилёг на койке, прилёг и чуть слышно охнул. Картошка уже стояла на плитке, чайник был включён. Фёдор Иванович захлопотал около стола, нарезая батон. «Батон чёрствый? По-моему, это хорошо», — сказал он. «Дайте-ка мне крайний кусочек. Первый». «Ладно, давайте прервём дела». Стрегалёв опять сидел на койке, выдвинулся на свет, и Фёдор Иванович вздрогнул, увидев его усталую худобу и решимость. Он как будто собрался грозить небу. Стрегалёв на миг усмехнулся, вызывающе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 «Я готов», — сказал Фёдор Иванович. «Придётся вечера два нам, может, и три. Я готов. Можно будет и днём». Они помолчали некоторое время, глядя друг другу в глаза. «Я люблю тебя! Восхищаюсь!» — кричал взгляд Фёдора Ивановича. «Никогда не предам! Собой готов заслонить!» И ответная ласка струилась из бычьих глаз Стрегалёва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 Я ведь и к ней забегала, так у ней же голова вся в тумане была из-за развода вашего, дурацкого. Я и сказал, как и мне было сказано, что вы вне подозрений, что это Бревишков. Говорю ей фёдор Иванович был прав, этот альпинист наш, гадина, падаль грязная. Она так и села на стул, рухнула, потом вскочила, хотела бежать к вам в халатике. А я взял да и остановил. На свою и на ее голову. И на вашу. «Оденьтесь, — говорю. Чемоданчик поскорее соберите и не спеша к нему. А там уж подумайте вместе, что и как», — сказал и сам побежал по лестнице вниз. «У меня же еще были адреса. Думаю, успею и свои дела. А во дворе уже победа серая. За ней вторая въезжает».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 Скоро на работе появятся, данные точные. Готовьтесь принимать. Это вы хорошо мне сказали. Надо подготовиться. Надо. Он с первого дня включится в наблюдение. Чайник ровно и громко шумел. Фёдор Иванович взял в шкафу пачку чая. «Чувствуете, какой росток дала спящая почка?» Сказал через плечо. «Какой росток?» «Больше, чем сама яблоня».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 И в оружии против хороших ребят. Он же вынет и покажет обещанные сорта. На них он еще десять лет продержится. От настоящей науки не останется и следа. Наступила долгая пауза. Это же надо. Стрегалёва даже подбросил горький смешок. Двадцать лет. Двадцать лет продержаться на обещаниях и на цитатах из Маркса с Энгельсом. Я от него в восхищении. Он ножом достал из банки кусочек масла и положил в рот. Кастрюля с картошкой дрожала на плитке. Из-под крышки косо выбивался пар. Долив туда кипятку из чайника и добавив в чайник воды из крана, Фёдор Иванович оглядел всё хозяйство и повернулся к Ивану Ильичу. «Вы запритесь, а я к тёте Поле выбегу», — сказал он. «Возьму у неё молочка и крупы. Потом откроете».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 Пункт касается только самого случая. Постояв минут двадцать, Фёдор Иванович вспомнил о картошке и бросился к своему жёлто-светящемуся окну. Несколько раз остро ударил костяшками по стеклу. Потом пробежал в коридор, провёл рукой по насторожившейся двери. Замок тут же щёлкнул. Иван Ильич, открыв, вернулся на койку. Ворочался, сопел, боролся со сном. В комнате сильно пахло варёной картошкой. «Не знаю, спатели картошку есть», — гудел Стрегалёв, зевая и мотая головой. «Этот запах можно сравнить только с запахом пекарни, когда хлебец свежий вынут». Бабушка Елена Владимировна говорила, «картошка любит, чтобы её подавали с раскипа». «Пожалуй, поем». Он стрельнул в сторону кастрюльки внимательным глазом. «Правильно, надо делать пюре».